выплывала из гротика в облике безобразного головастика и тем самым сбивала интерес к себе. Однажды, вернувшись домой раньше обычного, после совещания уже не пошел на работу, я не застал дома никого. Подошел к аквариуму и стукнул в стекло, вызывая берегиню. Она не выплыла, и я решил, что она спит. Вскоре меня охватила тревога.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 Я бросился к телефону, позвонил в школу, попросил на перемене срочно позвонить домой преподавательнице русского языка Людмилу Семеновну Белову. Через 15 минут раздался звонок. Людмила, оказывается, уже знала обо всем. Учительница младших классов доложила ей, что ее сын, Валерий Белов, умудрился принести в школу какую-то чудную рыбку. Игрался с ней... А потом стало неизвестно, от чего плакать. Словом, я понял, что с Берегиней что-то случилось. Людмила сказала, чтобы я никуда не уходил, она сейчас придет домой. Вернулась она с Валерой. Лицо сына было заревано, в руках литровая банка. Я бросился к нему, выхватил банку. В ней живая здоровая плавала Берегиня. Но глаза ее были грустны. В этой тесной посудине русалочке было явно не по себе. Мальчишки наверняка брали ее в руки, и она выскальзывала на пол. Я даже вздрогнул от воображаемой картины. Первым моим побуждением было дать Валерке хорошую оплеуху, но, увидев его побитый вид, я сдержался. «Папочка, честное слово, больше никогда-никогда не вынесу ее из дому, прости меня» хотелось показать ее в классе. Они ведь не верили мне». Валерка разрыдался. «Марыничев, как схватит ее!» — стал рассказывать он всхлипывая. «А она как вырвется, как упадет!» Я поднял ее, опустил в банку, смотрю. А там уже и не русалочка вовсе, а чудовище какое-то. Ребята стали смеяться надо мной, а в потом чуть не отлупили, говорили, что надул всех...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 Дети схватили меня за руки и потянули к аквариуму. Вначале я не понял, в чем дело. Берегиня металась в воде,